Глава шестьдесят четвертая Пространство вокруг вдруг начинает вибрировать, а затем целый стол взлетает прямо передо мной. «Что за...» — бормочет Джемисон. «Здесь не должно действовать ни одно колдовство, кроме нашего». После его слов я паникую уже больше, и вот в полет отправляются банки, склянки и прочие лекарские атрибуты. Они летают хаотично по комнате, и в любую секунду каждый из них рискует получить ранение. Я всхлипываю и вдруг тоже отправляюсь в полет. «А, спасите!» – кричу в истерике. Спасают. Вернее, спасает. Один лишь дракон понял, что надо делать, и сумел вовремя отреагировать. Он хватает меня и прижимает к себе. Все хорошо, Агнес. Все будет хорошо. Мы совсем справимся. Слышишь меня? Совсем. Я тебе обещаю. Я больше никогда тебя не отвергну. Никогда. Прости меня, пожалуйста. Ты права. Магия тянет нас закрепить связь. Я совсем об этом забыл. Обиделся на тебя, решив, что ты ко мне ничего не испытываешь, что хочешь бросить. Вот и отказал. Прости. «Если бы я не был таким эгоистичным кретином, ничего бы плохого с тобой не произошло. Просто потому, что ты бы не попала ни на какое соревнование. Это я во всем виноват. Один я, только я. тш успокойся. Не бывает абсолютно виноватых», – произношу я. «Чужая боль заставляет мой страх успокоиться». Все предметы в комнате резко опускаются на пол и даже никого не задевают. Более того, склянки с банками лишь звякают от резкого соприкосновения с твердой поверхностью, но не разбиваются. Вот что действительно чудо. Спасибо, Ваше Высочество, я уж думал нам конец. Такой хороший славный лазарет было бы обидно терять, говорит Джемисон. «Я не могла разрушить ваш лазарет, вы преувеличиваете!» Отзываюсь скептически. «Еще как могли бы!» — хмыкает мужчина. Я не отвечаю, лишь молча качаю головой. «Меня не волнуют лекари, меня волнует дракон!» «Почему он мучается? Он не должен мучиться!» Отыскиваю в своем сердце обиду на него, она есть на месте. Но он попросил прощения, незачем пестовать отрицательные эмоции, особенно когда вокруг полно других проблем. «Я простила тебя, пусть и не помню головой за что, но мое сердце и душа больше не испытывают обиду», произношу я, заглядывая в глаза дракону. Может быть, уже назовешь свое имя? Свое я услышала. Я Агнес. Звучит и впрямь знакомо. Ну как тебя зовут? Мой почти что супруг. Обращение явно нравится дракону. На его лице появляется улыбка, и он сам становится чуточку менее грустным. Я Нельсон, и я полностью разрушил твою жизнь, прикрываясь помощью. «Был эгоистичен, утаивал важное, и, главное, привез тебя в этот вертеп». «Вертеп?» – озадачиваюсь я. «Но мы в лазарете». «Полагаю, его высочество имеет в виду дворец», – недовольный Джемисон подает голос. «Прошу прощения, принц, мой коллега очень щепетильно относится к лазарету». Если станет выбор спасать меня или лазарет, боюсь, выбор будет не в мою пользу. Пытается пошутить Адриан, но получается не слишком хорошо. «Да, верно, дворец», — кивает Нельсон. «Но больше мы туда не сунемся. Плевать на мои обязанности, плевать на отца и брата. Мы уезжаем из столицы прямо сейчас». «Простите, но я бы вам не советовал», – осторожно произносит Адриан. «Память нужно возвращать там, где ее потеряли», – как бы странно это ни звучало. «Если уедете в новое место, воспоминания едва ли восстановятся», – более доходчиво объясняет Джемисон. «Мы поедем домой к Леди, она там выросла, сами стены должны ей помогать». И тогда леди вспомнит лишь время до вас, ваше высочество, если вообще вспомнит. Продолжают спорить с драконом лекари. Не знаю, сколько времени мог бы длиться этот разговор, но за нас с драконом решают другие. И как раз в этот момент эти другие открывают запертые двери лазарета.